Глава 9. Участковый Бибиков принимал душ, когда раздался звонок в дверь. Настойчивые трели заставили Леонида, наскоро смыв пену, выскочить из ванны. Обернувшись полотенцем, он прошлепал полбосыми ногами к дверям. — Кто там? — спросил он через дверь. — Открывай, Леонид! — послышался голос капитана Лобанова. Бибиков открыл дверь и пропустил гостя в квартиру. Лобанов окинул взглядом фигуру участкового, едва прикрытую полотенцем, и улыбнулся. — Ты все время принимаешь посетителей в неглиже, — подделан участкового. Второй раз за день вижу тебя в Исподнем. Не слишком здоровая тенденция. — Только у меня ощущение дежавю, — проворчал Бибиков и вернулся в ванную комнату. Вышел он оттуда полностью одетым. Лобанов уже вовсю хозяйничал на кухне, Поставил чайник на газовую плиту, достал из навесного шкафа стаканы и початую банку растворимого кофе. Бибиков занял табурет у окна и наблюдал за гостем. — Кофе будешь? — обыденно, как будто делал это много раз, задал вопрос Лобанов. — У меня есть выбор? — съязвил Бибиков. — Брось! Только не говори, что собирался ложиться спать! — отмахнулся Лобанов. — Уверен, ты до утра глаз бы не сомкнул, пытаясь разгадать загадку исчезновения Рогачевой. «Признаю, спать я не собирался, и гостям всегда рад», — неохотно признался Бибиков. «Только было бы лучше, прими вы мое предложение сразу. Сэкономили бы кучу времени. К тому же мне не пришлось бы сидеть сейчас в мыльной пленке, от которой завтра будет чесаться все тело. Так пойди смой», — предложил Лобанов. «До утра времени у нас вагон, пара-тройка минут ничего не решат». «Вы собираетесь пробыть здесь до утра?» Удивился Бибиков, тут же забыв о мыле и чесотке. «Не все зависит от моих желаний, Леонид». Лобанов назидательно поднял вверх палец. «Тебе знакомы пять ключевых аспектов, влияющих на качество работы следователя?» «Нет? Ничего страшного, я просвещу тебя». «Так вот, в работе следователя есть пять ключевых моментов. Это объем, планирование, доказательства, анализ и систематизация». Простые и совершенно некриминальные слова, верно, Леонид? Но от них зависит успех всего дела. В первую очередь следователь должен определить объем или масштаб предстоящего расследования – В ходе работы всегда обнаруживается информация, которая выходит за рамки первоначального расследования. Задача следователя — определить, является ли эта новая информация, важной для текущего дела, или же она только уведет следствие в сторону, забрав драгоценное время и ресурсы. Вода в чайнике на плите закипела, и Лобанов, наполнив стакан кипятком, придвинул один Бибикову. — Ты не против, если я закурю? Спросил он, доставая из кармана пачку сигарет Союза Полон. Твердая пачка из белого картона, на крышке которой крупными буквами красовалось название, выписанное в красном и синем тоне с изображением синего круга земного шара, в нижней части которого как бы летел одноименный космический аппарат, выглядела стильно и дорого. Данная марка считалась довольно популярной, и не только потому, что имела фильтр, но и потому, что изготавливалась по совмещенной лицензии с американской фирмой Philip Morris. Среди курильщиков бытовало мнение, что табак для этих сигарет поставляется из самой Америки. Это, конечно, не «Мальборо» за полтора рубля пачка, но и не безфильтровая «Прима» По четырнадцать копеек за пачку. «Союз Аполлон» можно было приобрести в киосках за шестьдесят копеек и при этом чувствовать себя почти богачом. «Валяйте!» — позволил Бибиков и потянулся к зимнему холодильнику, откуда вытащил пустую банку из-под майонеза. Водрузив ее на стол, он жестом предложил гостю использовать стеклотару вместо пепельницы. «Сам я не курю, но к табачному дыму отношусь спокойно. Я, брат, тоже редко балуюсь». Лобанов чиркнул спичкой, прикурил сигарету и с наслаждением затянулся. Бывшему спортсмену не пристало гробить здоровье табаком. Но иногда дым прочищает мозги. Футбол? Бокс. Лобанов выпустил дым, кухня сразу заполнилась специфическим ароматом табака. Итак, продолжим. Вторая составляющая — планирование. Эта фаза, по мнению специалистов, является самой важной, но, как правило, ею пренебрегают, а ведь именно на этом этапе следователь решает, что он хочет доказать или опровергнуть, а также в каком направлении и в каком порядке следует вести расследование. «Плесни ко мне еще кипятку, пусть желудок порадуется». Бибиков наполнил стакан Лобанова. Ему было непонятно, почему капитан решил прочитать ему лекцию институтской программы, но сама тема его заинтересовала, поэтому частые паузы в речи гостя слегка раздражали. Так вот, третья составляющая — доказательством. С этим более-менее все понятно. Чем больше доказательств соберешь, тем быстрее выйдешь на финишную прямую. Но тут тоже есть свои нюансы. Доказательства могут быть получены различными способами. Показания свидетелей, письменное заявление, данные судебно-медицинской экспертизы, фото, записи и физические объекты. Все это важно и в определенный момент принесет пользу. Но только если они собраны и представлены грамотно. Четвертая составляющая, впрочем, ты можешь назвать ее сам. Должен признаться, я не слишком силен в теории. Нехтя произнес Бибиков. — Не спеши с выводами, Леонид. Ты наверняка знаешь, что следует за сбором доказательств, — подбодрил Лобанов. — Ну, если следовать логике, все собранные доказательства нужно систематизировать и проанализировать, — подумав, ответил Бибиков. — Все верно, Леонид. Ты назвал две недостающих фазы, только в иной последовательности, — радостно сообщил Лобанов. — Сначала анализ, затем систематизация. Почему? Да потому что сначала следователь должен проанализировать, какие доказательства имеют важность, какие убедительны, над какими следует поработать, а какие вовсе отбросить за ненадобностью. И вот когда все четыре этапа пройдены, следует переходить к систематизации полученных данных. Следователь должен четко и беспристрастно изложить все доказательства, будь они обвинительными или оправдательными. Тем самым он обеспечивает надежность и значимость доказательств в целом. Однако мы с тобой, Леонид, следователями не являемся, и может показаться, что нас последняя фаза не касается. Но все дело в том, что это ощущение ошибочно, и я тебе это докажу». Лобанов потушил сигарету и оглядел кухню. «Бумага у тебя есть?» Бибиков прошел в комнату и вернулся за школьной тетрадью в руках. Лабанов достал из кармана ручку, жестом предложил хозяину квартиры снова сесть. «Итак, Леонид, объем или масштаб расследования? Каков он в случае с расследованием исчезновения Татьяны Рогачевой? Что мы могли предпринять на начальном этапе расследования? Вернее, что мы предпринимаем, когда получаем заявление о пропаже человека?» Опрос друзей и знакомых жертвы, определение места, где в последний раз видели пропавшего, осмотр личных вещей в поисках зацепки, которая подскажет причину пропажи, начал Бибиков и сам себя поправил. Только в нашем случае последовательность действий несколько другая, ведь нам изначально было известно, где пропал человек и при каких обстоятельствах. «Верно, Леонид!» «Данное расследование с завидным постоянством сворачивает в сторону, словно пытаясь пренебречь следственными догмами». Лобанов внезапно подмигнул собеседнику. «Поэтому мы с тобой по плану не пойдем. Для начала мы попробуем определить, какая информация, полученная нами за три дня, является важной для определения местонахождения Татьяны Рогачевой, а какая может увести нас в сторону от поисков девушки. Сложно это». — подумав, произнес Бибиков. — Взять, к примеру, взаимоотношения Артема и Татьяны. Да, они родственники, но отношения между ними не слишком сердечные. В случае с Артемом еще и не совсем честные. И что нам это дает? Прохладные отношения, ссоры с сестрой и вымогательство денег позволяют поставить Артема в разряд подозреваемых. Только вот не успели мы это сделать, как он из подозреваемых превратился в жертву. И теперь нам придется решать исчезновение Татьяны и смерть Артема, звенья одной цепи, или, как вы говорили, появление в деле трупа брата только уведет нас от основной цели — поиска девушки. — Ого! Хорошо, соображаешь! — похвалил Лобанов. — Вычленил самое главное. На самом деле, если говорить о масштабе, то сейчас нам действительно нужно определиться, считаем мы смерть Артема и исчезновение Татьяны взаимосвязанными или нет. — Если да, то на нас ложится сразу два дела. Если же нет, мы смело можем передать поиски убийцы Артема другим оперативникам. — И как же мы определимся? — Пункт номер два, мой друг, — напомнил Лобанов. — Что мы хотим доказать или опровергнуть? — Мы хотим доказать, что исчезновение Татьяны носит криминальный характер. Бодро начал Бибиков, но внезапно сбился с делового тона. — Товарищ капитан, как вы думаете татьяна мертва знаешь что леонид пора тебе выучить мое имя зовут меня если ты не в курсе алексей не терплю там всяких леш и Лёх. в принципе не признаю когда сокращают имена так вот почему вы всегда называете меня леонид бибиков понимающе кивнул значит никаких сокращений да никаких и для тебя я алексей николаевич при посторонних товарищ капитан — продолжил Лобанов. — Сам понимаешь, субординации — все такое. И потом пудсоли мы с тобой еще не съели, так что остановимся на полуофициальном обращении по имени-отчеству. Обращение, товарищ капитан, когда ты полуголый принимаешь меня на своей кухне, звучит карикатурно. — Тебе так не кажется? — Согласен. — Бибиков кивнул. — Что касается твоего вопроса. Лобанов вернулся к основной теме разговора. «Профессиональный опыт подсказывает мне, что живой мы Татьяну не увидим. Конечно, бывают исключения, и людей находят живыми через несколько месяцев и даже лет. Но я почти уверен, что это не наш случай». «Почему?» «На этот вопрос я ответить не могу», — признался Лобанов. «Просто чувствую, и все». Да, бывает, что люди, ведущие абсолютно некриминальный образ жизни, всем вроде довольные, не влезающие в неприятности, уходят из дома добровольно. Но если копнуть глубже, обязательно найдется причина, по которой они это сделали. Не бывает такого, чтобы человек проснулся утром и решил «все, с меня хватит, ухожу, куда глаза глядят». Такое поведение больше свойственно подросткам, которым гормоны не дают спокойно жить – В нашем случае речь идет о 28-летней женщине. Даже если она не была счастлива в браке или ее тяготила работа, она вряд ли решилась бы исчезнуть и начать жизнь с чистого листа, не взяв при этом документы, не уволившись с работы и не предупредив ни одной из подруг. Получается, нам предстоит расследовать сразу два убийства? Так? Это ты мне скажи, Леонид. «Будет ли это дело о двух самостоятельных убийствах? Честно?» «Только так, и никак как начали Леонид. Поделись своими рассуждениями. За этим я сюда и пришел. Хочу услышать твою версию случившегося». «С самого начала? Валяй с самого начала. Я еще не все додумал», — начал Бибиков. «Но общая картина вырисовывается следующая». В воскресенье вечером Татьяна вышла с работы, и на нее напали. Возможно, хотели ограбить, но молодая женщина дала отпор, завязалась борьба, в результате чего Татьяна упала. Быть может, она ударилась о бордюр и потеряла сознание. Говорю это, потому что чуть позже сам оказался в такой ситуации. «Я понял, Леонид, продолжай», — попросил Лобанов. Так вот, какова бы ни была причина, удар или ранение, но женщина упала и потеряла сознание. Будь она в сознании, она позвала бы меня на помощь. Я ведь кричал беглецу, требуя остановиться, так что о моем присутствии женщина знала бы, будь она в сознании. Хороший аргумент, — похвалил Лобанов. Ты кричал, женщина не отреагировала. Что дальше? Ранее я считал, что после того, как я отключился, преступник вернулся на место преступления и забрал тело, — продолжил Бибиков. Этим преступником я считал брата Татьяны, Артема. Затем мы узнали, что Артем сам погиб насильственной смертью, что исключает его из числа подозреваемых в нападении на сестру. — Но ты все же считаешь, что тело забрал преступник? — уточнил Лобанов. — Думаю, да. Куда еще оно могло деться? Ни в больницах, ни в моргах тела нет. И даже если бы кто-то сердобольный подобрал Татьяну на улице, то за три дня он обязательно сообщил бы о ней в милицию или отвез на осмотр в больницу, или вернул домой. Тогда возникает вопрос «Зачем?» «Для чего преступнику забирать тело?» «Думаю, в тот момент женщина была еще жива, а преступник не мог завершить начатое из боязни, что его застукают», выдвинул предположение Бибиков. «Чушь! На то, чтобы забрать тело, уйдет гораздо больше времени, чем на то, чтобы пару раз пырнуть человека ножом». «Возможно, но тогда ты не будешь уверен, что жертва мертва». Не стоять же над телом, прощупывая пульс до тех пор, пока не появится полная уверенность в смерти жертвы. — Вот это уже лучше, Леонид! — внезапно похвалил Лобанов. — Из этого твоего предположения вытекает следующий вопрос. Для чего простому грабителю нужна уверенность, что жертва нападения мертва? Обычно они так не действуют. Они нападают на незнакомцев, берут свое и уходят. — Да, зачастую они угрожают жертве оружием, но применяют его только в случае крайней необходимости. Смерть жертвы для них не сама цель. Умерла? Так тому и быть. Но чтобы намеренно добивать? О таком я не слышал. — А как же опознание? Выжившая жертва может опознать грабителя, свидетельствовать в суде, что приведет к тюремному сроку для преступника, — заметил Бибиков. — Да, но только в том случае, если грабителя поймают. — И не факт, что жертва запомнит приметы, — уверенно произнес капитан. — Вешать на себя макруху ради пары-тройки рублей? Тебе это не кажется глупым? Я совсем запутался. Бибиков тряхнул головы, будто пытался утрясти в ней информацию. Когда я думал, что преступник Артем, все было понятно. Останься, Татьяна жива, она могла заявить на брата. Найди мы ее тело, он первым попал бы под подозрение. Парень испугался и попытался замести следы. Но если это не он, а обычный грабитель, тогда я не знаю, что и думать. «На самом деле ответ на поверхности, Леонид!» «Подумай, почему Татьяна могла заявить на брата?» Лобанов произнес фразу с нажимом на слово «могла». «Так он же на нее напал! Неужели она стерпела бы это?» Бибиков никак не мог понять, куда клонит капитана. «Так-то могла и стерпеть!» — заметил капитан. Терпела же она целый год его вымогательством. Только речь сейчас не об этом, я не о моральной возможности, и не о физической. Сдаюсь. Бибиков поднял руки вверх жестом показывая, что устал гадать. Так и быть, для первого раза логических умозаключений с тебя довольно. «Жалился капитан. Могла она на него заявить, потому что знала его. Неизвестному грабителю ее заявление до лампочки, так как она не знает ни его имени, ни адреса проживания. Она не знает о нем ничего, кроме тех примет, которые, возможно, запомнила. Про брата же она знает все. Итак, какой мы из этого можем сделать вывод? Что Татьяна знала нападавшего? удивленно протянул Бибиков. Возможно, ⁇ с ударением произнес Лобанов. Преступник вернулся за телом, потому что его легко могли связать с жертвой. «Разве это не логично?» «Логично. А теперь послушай, что обо всем этом думаю я. В своих выкладках я ориентируюсь на то, что жертва Татьяна Рогачева была мертва в тот момент, когда ты появился в проулке и испугнул ее брата, а это, несомненно, был он». Предположить, что на месте преступления ты встретил другого человека в точно такой же куртке, смахивает на мистику, а я в нее не верю. Я не буду гадать и предполагать, что там произошло. Я лишь изложу факты, которыми мы владеем на настоящий момент. Итак, что же мы имеем? По версии капитана, кто-то напал на жертву, но появление Артема помешало довести дело до конца. Когда же Артем убежал, преступник забрал тело. Затем, сутки спустя, Преступник нашел Артема и избавился от свидетеля. Он отвез труп в Коминтерновский район и выбросил в мусорный бак у нежилых бараков. Если взять за рабочую версию, что преступник владел автомобилем РАФ, то получалось, что и тело Татьяны Рогачевой он мог выбросить туда же. По опыту прошлых лет капитан знал, что преступники часто верны своим привычкам. Один тип оружия, один способ нападения и, как следствие, один способ избавиться от трупа. — Выходит, нам нужно найти водителя Рафа? — выслушав капитана, спросил Бибиков. — Нужно-то нужно! Только как? У нас на руках ни номера, ни особых примет автомобиля. А ты знаешь, сколько Рафов зарегистрировано в Воронеже? А если водитель пришлый, не из нашей области, на поиски водителя сто лет уйдет. Эх, если бы у нас на руках было тело Рогачева, и мы сумели бы связать его с Рафом, тогда подполковнику было бы, что доложить наверх и затребовать помощь в поисках нужного авто. А сейчас что мы можем предъявить Тищенко в качестве доказательств? У нас нет даже уверенности в том, что Рогачева мертва. Вот если... Лобанов замолчал на полусловие. Он стеклянным взглядом смотрел сквозь Бибикова. Активная мозговая деятельность отражалась где-то в глубине зрачков. Бибиков сидел не шевелясь, боясь спугнуть важную мысль, родившуюся в голове капитана. Прошло не меньше минуты, прежде чем Лобанов вернулся в реальный мир. «Вот что мы упустили», — произнес он. «Две фразы, сказанные одним человеком, но вовремя не связанные между собой, чуть не увели нас в сторону». Можно было до умопомрачения ходить кругами, а до важных фактов так и не добраться. «Конечно, пока это только предположение, но я почти уверен, что оно подтвердится». «Что за предположение?» — заинтересованно спросил Бибиков. «Помнишь, Тараскин заявил, что с полудня воскресенья мусорные баки были опустошены?» «Конечно, помню», — подтвердил Бибиков. «Так вот...» «Если моя теория верна, значит, тело Татьяны Рогачевой может сейчас находиться на городской свалке. Конечно, есть вероятность, что воскресный мусор уже прошел утилизацию, но кто знает, как быстро происходит этот процесс. Вдруг тело еще там, и мы можем его обнаружить. И что для этого нужно?» — спросил Бибиков. Версия капитана показалась ему разумной. «Нужно выяснить, сколько в городе мест для складирования бытовых отходов, в какое именно место отвозят мусор из района Коминтерна и кому обращаться за разрешением покопаться в этом мусоре», — выдал Лобанов и взглянул на наручные часы. Стрелки показывали начало двенадцатого ночи. «Проклятие, уже слишком поздно. Придется ждать до утра. Алексей Николаевич, кажется, я могу помочь в этом, не дожидаясь утра», — осторожно произнес Бибиков. Насчет мест для складирования бытовых отходов скажу с уверенностью, что их отвозят на городскую свалку в Семилукском районе. Туда весь мусор свозят. Значит, и из Коминтерновского района тоже. А еще на этой свалке работает мой бывший одноклассник. Его отец там вроде бригадира, и Серегу сразу после школы к своей работе подтянул. Они даже переехали в Семилукский район, село Старое. Думаю, Серега поможет нам попасть на свалку, избавив от бумажной волокиты. Правда, если там обнаружится тело Рогачевой, то придется как-то объяснять, как мы туда попали. — Если тело там, никому и не придется ничего объяснять. Победителей не судят, Леонид, — уверенно произнёс Лобанов. — Скажи, есть у твоего друга домашний телефон? — Только в конторе, но сейчас там вряд ли кто-то есть. — Придется ехать, — подумав, заявил Лобанов. — Ну а друг с автомобилем или кто-то, кто согласится отвезти нас в Семилукский район, найдется? Бибиков крепко задумался. В его окружении мало кто мог себе позволить иметь собственный автомобиль. В Воронеже автомобиль все еще считался роскошью, а не средством передвижения. Но и в числе тех, кто владел автомобилями, найти человека, который мог проникнуться ситуацией и в полночь поехать за два десятка километров ради выполнения гражданского долга, задача не из легких. Капитан Лобанов начал терять терпение, когда Бибиков, наконец, воскликнул. «Знаю! Знаю, кто нам поможет! Вариант не идеальный, но в нашей ситуации выбирать особо не приходится». «Что за вариант?» «Сосед мой из второго подъезда. У него инвалидка, как ветерану войны, выдали. Потому что ногу правую ему на фронте ампутировали. Машина стоит здесь же, во дворе, в металлическом гараже. И дядя Ваня в зимнее время всегда дома». Правда, не знаю, на ходу ли машина, или он консервирует ее на зиму, но зато он не пьющий, так что всегда в боевой готовности. — Хочешь попросить инвалида без ноги, чтобы он отвез нас к твоему другу на свалку? — Звучит, конечно, не очень, но, поверьте, дядя Ваня будет рад помочь, — заверил Бибиков. — Что ж, выбирать нам не из чего, так что давай, гони к своему дяде Ване, будем надеяться, что он не откажет. Дядя Ваня не отказал. Выслушав просьбу Бибикова, он покряхтел и начал собираться. Жил дядя Ваня с супругой и тремя детьми, но в такой поздний час все домочадцы давно спали. Дверной звонок, помимо хозяина, разбудил и супругу. Услышав, что муж уходит, она накинула халат и вышла в коридор узнать, что за дела гонят ее мужа из дома. — Чего подскочила? Наталья! — безлобно заворчал дядя Ваня. «Спи, ложись, а то завтра на уроках вместе со своими старшеклассниками носом будешь клевать». Наталья работала в местной школе учителем математики. Работу и учеников своих очень любила, и ученики платили ей тем же. «Надолго ты?» — не обращая внимания на ворчание мужа, спросила Наталья. «Надо людям помочь», — коротко сообщил дядя Ваня. «Ложись спать, мы с Леней с делами разберемся и вернемся». «Перекусить собрать?» «Нет! Проголодаемся на месте найдем, чем перекусить!» Больше Наталья вопросов не задавала, чмокнула мужа в щеку и ушла в спальню. Дядя Ваня надел тулуп из овечьей шерсти, натянул на здоровую ногу валенок, подхватил подмышки костыли И вместе с Леонидом вышел из квартиры. На то, чтобы завести машину, потребовалось время. Пока двигатель прогрелся, пока со стекол иней стаял. Машина хоть и стояла в гараже, да только разве это убережет от мороза. Пока хозяин масла и свечи проверил, стрелки часов приблизились к половине двенадцатого. А в село Старое Семилукского района добрались за полночь. Сказать, что школьный друг Бибикова удивился, не сказать ничего. Да и как было не удивиться? Трое незваных гостей на пороге являли весьма колоритную картину, а учитывая глубокую ночь, вызывали тревогу. Узнав по дороге причину внезапной ночной поездки, дядя Ваня наотрез отказался возвращаться в город до тех пор, пока оперативники не освободятся. Более того, он заявил, что теперь просто обязан помочь им в поисках. И как только доехали до нужного места, первым вышел из машины, доскакал до багажника и, доставка костыли, заковылял крыльцом. Разговор с Серегой начал сам Бибиков. Но школьный друг то ли с просони, то ли от того, что помнил Бибикова хулиганистым мальчишкой и не мог воспринимать его в роли милиционера, никак не мог понять, для чего Бибиков приехал и что ему нужно. Поняв, что объяснения с мертвой точки не сдвигаются, в дело вступил капитан Лобанов. Серега продолжал держать гостей на крыльце, но Лобанов решительно повернул парня лицом к двери и, подтолкнув внутрь, проговорил: Незачем нам на холоде торчать, в теплее мозги быстрее соображают. Серега поневоле подался требованию капитана. Он вошел в дом, провел гостей через сени в кухню и предложил рассаживаться по скамьям, стоящим вдоль двух стен. Дядя Ваня, громко стуча костылями, на которых не оказалось балдашников, прошел к печке, резонно полагая, что здесь в доме особой пользы от него не будет. Лобанов на скамью садиться не стал. Вместо этого он выдвинул из-под стола табурет и устроился на нем в самом центре кухни. Бибиков остался стоять в дверях. Услышав шум, из комнаты вышел мужчина лет сорока пяти. Он внимательно осмотрел каждого из гостей и безошибочно определил, что главный в разношортной компании капитан Лобанов. — С чем пожаловали, господа товарищи? Обратился он к Лобанову. — Капитан Лобанов, — представился Алексей. — Это мои помощники Леонид и Иван. А как вас звать величать? — Леню я знаю. Он с моим Сергеем восемь лет в одну школу ходил. «Звать меня можете Владимир, и раз уж мы познакомились, может, расскажете, зачем пришли?» «Помощь ваша требуется», — без предисловий заявил Лобанов. «Есть предположение, что на вверенной вам свалке находится труп молодой женщины. Нам нужно его найти». «Труп женщины?» «Час от часу не легче». Мужчина, осуждающий, покачал головой. «Как такое вообще людям в голову приходит? Взять и выбросить человека в мусор?» Точно он картофельные очистки или подгнившая селедка? — Увы, такое случается, — произнес Лобанов. — Это я понимаю. На свалке лет десять батрачу, всякого навидался. Но ну, от трупов судьба уберегла. Вернее, до сегодня уберегала. Владимир тяжело вздохнул и задал вопрос. — И как же вы собираетесь найти труп? — Вам известно, что полигон занимает сорок два гектара. — Вот в этом нам и нужна ваша помощь, — ничуть не смутившись, заявил Лобанов. Мы здесь, чтобы просить вас отвезти нас на полигон и показать, где искать. Что вы знаете о мусорном заборе, с которым, как вы полагаете, на полигон привезли труп? Вопрос Владимира звучал деловито. Было видно, что в жизни он привык решать сложные задачи, не прибегая к помощи других. Немного. Из города контейнеры забрали не раньше 12 дня воскресенья, но не позднее 5 утра среды. Мусорные баки, о которых идет речь, стоят в Коминтерновском районе, у бараков, подготовленных под снос. — А говорить немного. Да — Этих данных хватит на то, чтобы показать вам место складирования отходов с точностью до двадцати метров, — заметил Владимир. — Тогда нам лучше поспешить, — поторопил капитан Лобанов. — Так вы собираетесь ехать на свалку прямо сейчас? — Лицо Владимира вытянулось от удивления. — Почему вас это смущает? — решил уточнить Лобанов. — Да меня-то нет, а вот вы явно не знакомы с работой свалки. — Так просветите меня, Владимир. — Чего я не знаю? — потребовал капитан. — Начнем с того, что свалка практически не освещается. — Два фонаря у въездных ворот, один над будкой сторожей, еще один на здании конторы, и все. — На самом полигоне нет ни одного фонаря. Это не проблема. Пространство можно осветить и автомобильными фарами, — заметил Лобанов верно, можно, только сначала нужно будет проложить дорогу от ворот до нужного квадрата полигона, а затем избавиться от крыс. Еще вам не помешает спецодежда, спецобувь, а также багры и респираторы. Не думаю, что все это вы привезли с собой. Владимир вопросительно смотрел на капитана. Нет, мы ничего с собой не привезли, признался Лобанов. Как-то не подумали об этом. «Не забудь упомянуть, что приехали мы на Запорожце 1972 года выпуска. Фара у него совсем не как софиты на сцене. Да и проходимость тоже не на высоте», — подсказал дядя Ваня. «Помнится, он про бездорожье упоминал. Уверен, на свалке все дороги по мусору проходят». «Значит, ждем до утра», — заключил Владимир. «Можете остаться ночевать, местечко всем найдется». «А утром поедем в контору, я договорюсь, и вам выдадут все необходимое». «Не можем мы ждать, дядя Володя!» — вклинился в разговор Бибиков. «Речь идет не о развлекательной программе. Речь идет о преступлении, которое может остаться безнаказанным, если мы не поторопимся». «Ничего с вашим трупом не случится. В ночь полигон не работает», — объяснил Владимир. «Машины не принимают, котлованы не роют». Сжиганием мусора, а также его прессовка и закопкой не занимаются. Получается, вы спокойно можете дождаться утра. — Дядя Володя, послушайте меня внимательно! — Бибиков буквально силой развернул Владимир лицом к себе, вынуждая смотреть глаза в глаза. — Там, в городе, сидит мужчина. Его зовут Игорь Николаевич Рогачев. Он профессор, интеллигентный мужчина, немолодой, но счастливо женатый до недавнего времени». Трое суток назад его жизнь разбилась на куски, потому что его жена, с которой он восемь лет прожил в мире и согласии, его любимая женщина, которую он клялся беречь и защищать, пропала. И вот он сидит один в квартире, где раньше раздавался ее смех, смотрит на вещи, которые она так бережно подбирала, вдыхает запах ее духов и изнемогает. Он изнемогает от неведения, представляя все мыслимые и немыслимые ужасы, которые могут происходить в тот самый момент, когда он сидит в своей квартире и бездействует. И это неведение страшнее самого страшного знания. Вам ли этого не знать?» Бибиков замолчал, а Владимир опустил голову так низко, что совсем не стало видно лица. После пронзительной речи участкового на долгое время в комнате воцарилась тишина. Владимир думал о своей жене которая пять лет назад заблудилась в лесу и пострадала не от лап хищных зверей, не от голода или жажды, а от страха. Ужас от того, что она не может выбраться из леса, настолько завладел ее разумом, что через пять дней, когда ее все же нашли, она уже не была прежней. Теперь его жена круглогодично находилась в психиатрической лечебнице, а они с сыном навещали ее трижды в месяц. В конечном итоге молчание прервал капитан. Он поднялся и подошел к Владимиру. Тронув его за плечо, Лобанов произнес. — Ну так как? Поможете вы нам? Владимир поднял глаза на капитана. — В конторе сейчас никого, но у меня есть ключи. Растягивая слова, проговорил он. — Попрошу сына. Он поможет вам в поисках. — Спасибо, Владимир, — поблагодарил Лобанов. Теперь главное — определиться с местом поисков. В этом нет ничего сложного, заверил Владимир. Приезд каждой прибывающей машины отмечается в журнале, а на плане полигона остается цветная метка, обозначающая дату и место, откуда и когда доставлен груз. Мы пойдем в контору и изучим журнал, а затем сопоставим данные с планом. Как только определимся, в каком квадрате искать, поедем туда. У сторожей есть два переносных прожектора, которые работают от автомобильного аккумулятора. Попросим у них взаймы. Но ну, если ничего не выйдет, значит, как и планировали изначально, будем дожидаться утра. Спасибо за помощь, дядя Володя. Вы нас очень выручите. Бибиков подошел к отцу школьного друга и пожал ему руку.